они воспроизводились по памяти. К этому следует добавить, что Маргарет прямо-таки пришла в экстаз и что на ее лице, уже сильно обезображенном, появилось выражение детского умиления, когда она сразу в начале беседы сказала «Да, его я любила. Я его любила». На вопрос, любил ли он ее, она покачала головой, но не в знак отрицания, а скорее в знак сомнения, и уж точно весь всякой обиды, что автор готов подтвердить под присягой. У него были, знаете ли, темные волосы и светлые глаза. И он был... ну да, не знаю уж, как выразиться. Он был благородный. Вот именно, благородный. Он сам не подозревал, сколько в нем обаяния. Ради него я буквально пошла бы на панель. Буквально? Буквально? Только бы дать ему возможность читать свои книжки и заниматься... Уж не знаю, чем он хотел заниматься. Читать книжки, любоваться церквами, слушать хоралы, слушать музыку, учить латынь, греческий и все, что касается архитектуры. Ну да, он был копией Лени, но только другой масти. И я его любила. Два раза я пила у них кофе и видела его. Это было в августе тридцать девятого а седьмого апреля сорокового он мне позвонил. Я была уже замужем, тогда я как раз подцепила этого богача Кноппа, но он мне позвонил, и я тут же помчалась к нему во Фленсбург. А когда я приехала, оказалось, что увольнительные запрещены, и на улице холод собачий. Я приехала туда восьмого, да, восьмого. Их разместили в школьном здании, Все было уже наготове. В ту же ночь они должны были выступить. Впрочем, может, их перебрасывали по воздуху или по воде, понятия не имею. Во всяком случае, увольнительные были запрещены. Никто не подозревал, и никто до сих пор не знает, что я у него была. Ни Лени, ни его родители, вообще ни одна живая душа. Он вышел ко мне без всяких увольнительных, спустился из женского туалета по стене на школьный двор. Номера в гостинице не оказалось, и свободной комнаты тоже. Все было закрыто, кроме какого-то бара. Мы вошли туда, и одна потаскушка уступила нам комнату. Я отдала ей всю свою наличность, 200 марок, и свое колечко с рубином. И он тоже отдал все свои деньги, и свой золотой портсигар. Он меня любил, и я его любила, и нам было наплевать, что вокруг форменный бардак. Мне на это наплевать, в высшей степени наплевать. Пленка дважды внимательно прослушивалась, дабы удостовериться, что Маргарет действительно сказала «мне наплевать, в высшей степени наплевать», то есть употребила настоящее время. Точно установлено, что она употребила настоящее время. Ну вот. А потом он вскоре погиб. Какое безумное, безумное расточительство. На вопрос о том, почему она избрала столь странное в этом контексте слово расточительства? Маргарет ответила ниже следующее, цитируем по записи, сделанной с магнитофонной ленты. Посудите сами. Вся его образованность, вся его красота, вся его мужская сила. Ему ведь было всего двадцать. Как мы любили бы друг друга, как могли бы любить друг друга. И не в таком бардаке, а природы, когда потеплело бы. И вот он погиб. Совершенно бессмысленно. Я считаю, это расточительством. Ввиду того, что Маргарет, Ленни и в равной степени относились к Генриху Груйтену как к иконе, автор и на сей раз захотел получить объективную информацию. Эту информацию предоставили ему два иезуитских патера с пергаментной кожей, оба семидесяти с лишним лет. Оба приняли автора в своих кабинетах, окутанные густыми клубами табачного дыма, Оба редактировали рукописи на одинаковые темы, правда, для двух разных журналов. Открыть клапаны слева или справа. Один француз, другой немец, возможно, впрочем, швейцарец. Первый поседевший блондин, второй поседевший брюнет. Оба мудрые, приятные, хитрые, человечные. Оба ответили на вопрос автора одним и тем же восклицанием. — Ах, Генри Груйтен, тот самый Груйтон! То есть совершенно одинаковые фразы, как по словарному составу, так и по синтаксису, казалось, даже знаки препинания в ней были расставлены одинаково, ведь француз говорил тоже по-немецки.